«Я позволяю русским солдатам сохранить оружие за храбрость, с какой они защищались», — сказал Карл. Шведы были рады спровадить русских как можно скорее за реку, принялись ночью за работу и далеко до рассвета успели навести мост, по которому русские и переправились». Но генералы были захвачены в плен под предлогом, что русские нарушили договор, вывесший денежную казну, тогда как о казне не было ничего в договоре. История Свейской войны Журнал или паденная записка Петра Великого, часть 1, страница 18-24 21 ноября Карл с торжеством вступил в освобожденную Нарву, куда были отправлены и 79 человек знатных русских пленных, в том числе 10 генералов. Блистательная победа была выиграна. как же воспользуется ею победитель? Надобно было выбирать из двух дорог, из двух врагов, и мнения разделились. Пипер, Вреде, Веллинг, Штенбокк, и другие советовали принять мирные предложения короля Августа и все свои силы обратить на преследование бегущих, испуганных русских, стать у них на зимние квартиры, кормить армию на их счет и поддерживать неудовольствие на царя между стрельцами, между приверженцами Софьи, между чернью, недовольную введением европейских обычаев. Замутиться русское царство, и Швеции можно будет, как некогда при самозванцах, приобрести выгоды еще более обезопасить свои владения с этой стороны, заставить русское правительство исключительно обратить свое внимание на Черное море. Сначала Карл был за этот план. В спальне у него висела карта, где обозначена была дорога в Москву. Он запретил своим солдатам забегать для фуражировки за русскую границу. Иначе, — говорил он, — шведское войско не найдет здесь пропитания. Но скоро план был оставлен. Со стороны Карла главными побуждениями к этому были ненависть к Августу и презрение к русским. Этих врагов, думал он, всегда легко не изложить. А чтобы сдержать их на время... Для этого немного нужно войск. Таким расположением Карла спешили пользоваться, потому что война в России мало прельщала шведских солдат и офицеров, холодная и бедная страна не обещала богатой добычи. Карл отошел от Нарвы к крепкому замку Лайсу в пятидесяти верстах от дерпта чтобы дожидаться здесь подкреплений из Швеции с которыми хотел выступить весною против августа. В государственном архиве находится следующее показание одного из пленных шведских генералов Шлиппенбаха о Нарвской битве. Лето 1700 года, в шестой или седьмой день ноября, Выручил от осады король шведский Нарву. Я того ж дня в вечеру прибыл, а к баталии не успел. Однако ж король мне о всем деле как бы сначала и до окончания сказывал, что рет-режимент сделан был весьма пространен, а в нем из места, где стоять армии не избрано было, через что неприятельская армия не могла оборониться». Того ради и я, то есть король, через тражемент весьма способно перешел, а когда я совсем перешел и неприятельскую армию в пространстве, растянутую на большом пространстве, изобрел, через которое пространство я свою армию способ изыскал, где между ими в средине поставить, и они не могли соединиться, и акция до самого вечера с ними была». Однако ж, они всегда к реке подавались, и когда ночь наступила, тогда приказал я, чтоб никто не стрелял, дабы мои люди сами себя не могли застрелить. На то генерал Веллинг сказал, что неприятель сия ночи уйдет через мост, который через реку сделан, на что генерал Реншельд ответствовал, для беглого неприятеля надо б на золотой мост сделать, чтоб он по нем перешел» итак сделалось, что на другой день поутру через мост перешли, а некоторая часть потонула в реку, и тогда король говорил, «Ничего я так не боялся, как русской кавалерии, чтоб она сзади не наступила. Однако ж они мне такую любовь сделали, что назад через реку на лошадях переплыли. А я тем и доволен, что город Нарву от осады выручил неприятельскую армию» разбил и весь генералитет в полон взял. Такие вышареченные слова король все мне говорил. После того взял он меня в свою спальню, где большой ландкарт на стене был прибит, в котором он мне марш в Москву показывал, который бы, и конечно, учинился, ежели бы шведский нужный бедный генералитет Надежды не имели такой, что с Польши большие взятки взять, нежели с Россией. И того ради генералитет беспрестанно королю говорили, чтоб первее идти в Польшу, а потом в Россию. И затем назначенный марш прямо в Москву отменился. Однако ж короля через нужду до той резолюции могли наговорить, что перво идти в Польшу. Между тем слух о Нарвской битве разнесся по всей Европе и возбудил сильное удивление к осьмнадцатилетнему победителю. Поэты настроили свои лиры. Выбивалась медаль в честь Карла. На одной медали Нарвский победитель был изображен с надписью «Истина превосходит вероятие». Была и другая медаль на которой Карл низлагает троих неприятелей и надпись «Наконец правое дело торжествует». Кроме медалей в честь Карла, была медаль, выбитая в насмешку над Петром, с кощунскими сближениями из истории апостола Петра. На одной стороне медали был изображен царь Петр, греющийся при огне своих пушек, из которых летят бомбы на нарву. Надпись же Петр, стоя и греяся». На другой стороне изображены были русские, бегущие от Нарвы, в их челе Петр. Царская шапка валится с его головы, шпага брошена, он утирает слезы платком, и надпись говорит и шет вон, плакося горько». Но смеется тот, кто последний смеется».